Глава шестнадцатая. Второй раз. «Осторожно!» – раздался предостерегающий крик. Рядом с развалинами городского совета образовалась знакомая черная слизь, тут же парализовавшая не успевших отскочить игроков. Дыхание демона наносит урон 23. И тут же. Лечебная волна наносит урон 984. Дыхание демона погибает. Все-таки молодцы они, это буря спокойствия. Пока что не сильно меня разочаровали. Учатся во всяком случае довольно быстро. Фиолетовый имп наносит урон 38. Ваше движение замедляется от ядовитого прикосновения. Я понял, что все это время просто стоял и смотрел на то, что происходит. Пора наконец-то действовать Иван Абрамов, он же Михаил Светлов, он же Александр Носков. Имп оказался легким соперником. В бою с ним не пришлось проявить ни капли фантазии. А вот рогатая ящерица, медлительная, но очень болезненно бьющая своим оружием, похожим на строгу, могла бы доставить мне много хлопот, будь у нас хоть более-менее сопоставимый уровень. Периодически меня одолевал беспричинный страх, и я вновь на непослушных ногах нёсся куда-то в произвольном направлении, пока не натыкался на другого игрока или просто на препятствие. И такое периодически случалось с каждым. Действовали дебафы Ажида Хака. Волну миньонов удалось остановить, их лавинообразная атака захлебнулась, зато демон вновь принялся жрать игроков, отправляя их в реал с одного укуса — Как выяснилось, спасения от хватки демона попросту не было. Если ты оказался в лапе Ажида Хака, считай, что следующей остановкой была его пасть и трехчасовой тайм-аут. Мне, к счастью, пока что везло. «Вы все-таки впустили демона в наш мир, глупцы!» – раздался знакомый голос. Старик в быстрым шагом передвигался по площади, не обращая внимания на игроков. Казалось, его реплика была обращена ко всем сразу и одновременно никому. Выйдя на середину, он встал во весь рост, расставив ноги в стороны и направил на демона свой кривоватый посох. ⁇ Получай же отродия! ⁇ с неуместным пафосом вскричал он, и в следующую секунду в сторону демона полетел знакомый довольно метеорит. ⁇ Демон Ажидахака получает урон 254 ⁇ Увы, в следующую секунду храбрый NPC исчез в огромной лапище монстра и был перекушен напополам. А мне, несмотря на всю трагичность и одновременно нелепость ситуации, стало любопытно. Это было прописано в игре, или NPC в G обладают каким-то своим особым разумом и способны на осознанный выбор? Интересный момент, надо будет потом порыться на форумах. «Чувствую, если хватка демона настигнет меня, появится целых три часа времени, которые я могу потратить на изучение этого вопроса». О нет, твою мать, чего стоишь?» – гаркул мне кто-то прямо в ухо. «Миньоны!» – Аркадий бешено смотрел на меня и тяжело дышал. «Ты зачем записался в рейс, сволочь?» – выдавил он. «Вперед, прикрывай хилеров! Там наших уже половину иссякли! Или ты собираешься тут отсидеться, пока остальные демона валят?» Изобразив стыд и испуг, я послушно побежал в сторону, куда мне указал Брюсов. И вовремя. Аркадий уже бился в лапе демона, истошно крича и пытаясь вырваться. «На его месте запросто мог оказаться я», — мелькнула леденящая душу мысль. И в этот момент демон топнул ногой так, что наступавших на него рыцарей раскидала ударной волной. Меня задело лишь слегка, но толчок был таким неожиданным, что руки не удержали нож, и тот выскочил на землю, тут же отброшенный куда-то в сторону, ногой пробегающего мимо человека. Что-то мне не нравится мой настрой. Страх, неуверенность, фатализм. И все это вместо того, чтобы придумать четкий план. Уж не в дебафе ли дело? Все-таки полное погружение – это не просто значки и иконки. Это ощущение всего, что происходит, не только на физическом, но и на ментальном уровне. Вытащил новый, первый попавшийся нож из инвентаря, к счастью, я взял их с запасом, Так что не придется сейчас бегать, ища повсюду старый. Резко полоснул по предплечью, и с первыми же каплями крови ко мне вернулась уверенность в себе. Эффект подавления воли прекращен. Все наносим себе самостоятельно по небольшой ране, снимаем дебаф и, наконец-то, показываем этой твари, чего мы стоим. Борис молодец. Моментально отследил снятие эффекта с меня в общем логе. И не только отследил... Еще ведь успел понять, как это произошло, отсеял вариант с нанесением раны другим человеком. Действительно, часть бойцов уже успела получить несмертельные раны, но с них, в отличие от меня, дебаф не спал. Хотя я пока и не могу понять, почему он не взял с собой прошлую версию меня, несмотря на данное слово, но в уме ему отказывать не стоит. И тут я обратил внимание на нож, так случайно оказавшийся у меня в руках. Кровь, попавшая на лезвие впитывалась им и превращалась в красные узоры, постепенно покрывающие лезвие. Правда, не все. Захватив примерно две трети ножа, процесс остановился, а я с удивлением уставился на новые свойства своего оружия. Нож безнадежности. Урон 8.12. Критический множитель 4. Каждый десятый удар игнорирует любое сопротивление. Уменьшает естественную регенерацию на 90%. Одно из первых десяти орудий людей, брат которого пролил первую кровь расы. Пока обида не будет смыта, основные характеристики оружия будут скрыты. Процесс снятия печати завершен на 74%. Он еще не открыл всех своих свойств, а уже добавились интересные способности. А что если просто еще раз окунуть его в мою кровь? Неужели этого хватит? Визуальных эффектов в первый раз не было, так что никто рядом ничего заметить не сможет. Еще один порез. Активация процесса снятия печати невозможна, недостаточно крови. На всякий случай подержал нож в ране подольше, так что жизни опустились практически наполовину, но сообщение оставалось неизменным. Похоже, для активации нужна не моя кровь, как и следовало ожидать, а Светкина. Получается, что за время нашей битвы нож успел впитать какое-то количество ее крови, и сейчас уже моя активировала процесс». И почему нигде нет гайдов по проклятому оружию? А я ведь искал. Эх, жаль, что тогда я не нанес пару лишних десятков ударов. И моральное удовлетворение, и ножик бы распечатал. Сплошная польза. На лице появилась кровожадная улыбка, заставившая пробегающую мимо девчонку с визгом отскочить в сторону. И правильно. Сейчас я опасен и в нужном настроении. Поменял нож на обычный и присоединился к остальным бойцам, зачищавшим прорвавшихся в задние ряды монстров. А Борис тем временем продолжал постепенно восстанавливать порядок. «Следите за мышцами!» Прилетела следующая команда от лидера рейда. «Перед ударом можно увидеть, как они напрягаются. Бьет он наискосок. Пока не схватил никого дальше 20 метров, так что по команде держим дистанцию». Когда в течение следующих 10 минут мы никого не потеряли, я понял, что контроль полностью восстановлен. Так что, когда следующую волну призванных монстров уничтожили прямо на подходе, я не удивился. При этом без улучшенного оружия, выбитого с горгульи, так быстро это сделать бы не удалось. Большинство еле-еле могло отнять жизнь у монстров, просто сдерживая их. А отряд Виталика проходил в змей и импов, как нож сквозь масло. У каждого порядочного клана должна быть своя легенда. И сейчас эта легенда потихоньку делает себе имя. «Все правильно». «Так, теперь все кажутся достаточно воодушевленными, чтобы попробовать сделать следующий шаг». «За землю!» – кричу во весь голос. «За землю!» – подхватил сначала один неуверенный голос и сразу затих, но лед тронулся. И вот уже кричат еще двое, десять, вся площадь. «За землю!» Создана разовая да, способность «Боевой крик». При ее использовании на территории домашнего ареала, ваш урон по представителям других планов увеличивается на 20%. По площади пролетел непонятно откуда-то взявшийся порыв ветра, и все в рейде услышали тихие слова, похожие на щелчки догорающего костра. Почувствовать внутри ответственность не только за себя, но и за весь род людской. Заявить об этом на поле боя в лицо грозному врагу – «Изгнать страх из сердца, что может быть достойнее?» «И только достойный представитель силы новой расы, вставший на защиту порядка, услышит в шуме окружающего мира мои слова. Отринуть вздохом!» Казалось, даже демон прислушивался к чему-то, но стоило ветру утихнуть, как он яростно взревел и попытался перейти в наступление. Бросившиеся ему навстречу латники погасили инерцию удара, а лекари удержали положительный уровень их жизней. И вот в демона вонзилась первая стрела, потом заклинание, потом вперед бросились уже воины ближнего боя. Впервые с начала боя люди перешли в атаку. Некоторые из них так увлеклись, что очередная команда Бориса, предостерегающая об ударе рукой, оказалась для них неожиданностью. Все стоящие слева от демона бросились в стороны, чуть не столкнувшись друг с другом. На удивление, в этот раз обошлось без жертв, а напрягшаяся правая рука, так и не найдя себе цели, бессильно опустилась. «Демон Ажидахака получает урон 3. Демон Ажида Хака получает урон 6. Демон Ажида Хака получает урон 4». Чет так и пестрил сообщениями об уроне, и хоть он немного подрос от постоянно обновляемого боевого крика, но все равно оставался довольно слабым. «Впрочем, это никого не волновало. Враг не может убить нас с одного удара. Хилы могут держать танка. Мы отнимаем у него жизни, значит, неважно, сколько времени это займет, но мы его убьем. Я же раз в пять минут аккуратно менял ножик и вешал на демона дебаф, понижающий регенерацию. Так как это свойство оружия, то в логах не будет моего имени при его появлении. И о рассекречивании можно не беспокоиться». И действительно, сместившись поближе к группе рейд лидеров краем уха я услышал, что появление дебафа предварительно отнесли к одному из свойств нового боевого клича. Я же радовался, что не пришлось пускать в ход запасной план на случай, если урона рейда будет не хватать для убийства демона. Конечно, это было бы эффектно. Появляется Михаил Светлов и делится со всеми зельями, дающими игнорирование сопротивления. Но уж очень не хотелось выкидывать деньги на ветер. И пусть хватило бы самой простой версии зелья на 10 урона, но даже по 15 кредитов за порцию на весь рейд – это уже немало. Я вспомнил о погибшем NPC, который одним только метеоритным ударом отнял у демона несколько сотен жизней. Если бы он так глупо и бездарно не бросился в атаку, его сила нам сейчас бы очень пригодилась. Если честно, демон, казавшийся до недавнего времени практически непобедимым, сейчас уже вызывал банальное раздражение – Количество игроков в рейде, несмотря на ощутимые потери, оставалось довольно большим, но все равно удары на 5, максимум 10 хитов говорили о том, что времени еще придется затратить немало. От хватки демона погиб еще всего лишь один игрок, да и тот, по собственной глупости, решил показать себе бесстрашным героем перед симпатичной девчонкой. У остальных разбегаться в стороны при виде напряженных мускулов демона стало уже практически рефлексом. Пару раз, призванные противником миньоны, чуть не прорвали наши ряды, но были вовремя уничтожены подоспевшими лучниками и магами. Демон Ажидахака получает урон 8. Демон Ажидахака получает урон 4. Несмотря на то, что жизненная полоска демона, пусть и медленно, но стабильно уменьшалась, отдельные игроки потихоньку начали роптать. С момента сбора на центральной площади Саранфэла прошло уже больше пяти часов. Если так будет и дальше, на убийство демона может уйти целый день. Я-то, пожалуй, выдержу. Да еще, думаю, найдется пара десятков психов. А вот остальные, выдержат ли они? Особенно эта девчонка в кожаных доспехах, с которой пот течет градом, а лицо осунулось, как после продолжительной болезни. И тут я понял, что опять недооценил Бориса. В общем чате промелькнуло сообщение о резервных отрядах. Интересно. Это его жизненный опыт подсказал такое решение? Или это просто логичная идея, которая не могла не прийти в голову прирожденному стратегу, которым, пожалуй, стоит его признать? Демон Ажидахака получает урон 2. Демон Ажидахака получает урон 14. Хоть кому-то удалось нанести урон демону больше 10 единиц ХП. К моему удивлению, это оказалась та самая измученная девушка в коже, Сама она, тем не менее, была совсем плоха. Лицо у нее стало серым, а глаза провалились. Марина Бестужева, уровень 18, класс убийца. Судя по имени, Марина познакомилась с Джи в числе первых. Бестужева – это что-то, кажется, из дворянского сословия, или, как говорил друг Сашка, из графьев. «Не могу больше». Девушка внезапно зарыдала и упала на колени. Игрок Марина Бестужева покидает рейд. На ее место тут же стал рослый парень, судя по внешности, откуда-то из Южных Республик. Мне он, разумеется, был абсолютно неинтересен, так что я вновь сосредоточился на боссе. «Ротация рейда!» – зычно объявил Борис, привычно продублировав сообщение в чате. «Следующая смена через пять часов!» Чат моментально забился сообщениями. Командиры групп решали, кому уже можно отдохнуть, а кто еще должен остаться. Стоит отметить, что отключилось совсем немного народу, гораздо меньше, чем я ожидал. Видимо, большинство членов клана «Буря спокойствия» все-таки были настоящими фанатами игры. С увеличением рейда дело пошло веселей. Полоска жизни демона устремилась вниз чуть быстрее. Однако расслабляться, как некоторые игроки, пожалуй, не стоит. Способности демона явно не ограничены дебафами, призывом миньонов и смертельной хваткой. Мои догадки подтвердились менее чем через полчаса. Демон принялся что-то говорить громким шепотом, сильно действующим на нервы. Демон Ажидахака открывает кровавый разлом. Земля перед боссом дрогнула и с оглушающим грохотом треснула, сбив с ног рыцарей первой линии. Из клубов пара, вырвавшегося из разлома, с каким-то низким гулом, выскочили кроваво-красные фигуры, напоминающие человеческие. Кровавый фантом. Уровень 25. И никакого описания. А редкость для Джи. Внезапно фантомы с брызгами и противным хлюпанием начали исчезать прямо на глазах. А уже в следующую секунду они оказались прямо в гуще магов и лучников, устроив там настоящий переполох. Демон воспользовался замешательством игроков и тут же схватил какого-то парня с каким-то, как мне показалось, особенным остервенением, сожрав его и, что вызвало судорожный вздох у всего рейда, восполнив себе этим немного жизней. Кровавые фантомы почти не давали ударить себя, исчезая и тут же появляясь в других местах. Их атака стоила нам еще полутора десятков игроков, прежде чем они просто растаяли в воздухе. Теперь понятна их неуязвимость. В следующий раз нужно будет просто стараться их избегать или уходить в глухую защиту, пока не стечет время их существования. Демон Ажида Хака открывает разлом чумы. Вновь оглушающий треск. Из образовавшегося разлома вырывается зеленоватая дымка, окутавшая треть игроков, включая меня. Вы заражены чумой. Сила минус один. Каждую минуту в течение часа вы теряете 10 хп. Я почувствовал легкую тошноту и озноб. Суставы заныли, и двигаться стало заметно труднее. Демон все не унимался и вновь открыл кровавый разлом, попутно призвав миньонов. Исцеляющая волна восстанавливает вам 27 хп и снимает эффект заражения чумой. Хилы сработали оперативно, и это, конечно, радует. Однако теперь мы сражались сразу и с периодически появляющимися кровавыми фантомами и столпами миньонов. Импов и ящериц. Демон же, тем временем, периодически выхватывал замешкавшихся в этом хаосе игроков из толпы и пожирал их, восстанавливая с таким трудом отнимаемые у него жизни. Но несмотря ни на что, его жизни, пусть медленно, но ползли вниз.